Глава девятая. Васька растерянно смотрел в улыбающиеся цвета зрелого гречишного меда глаза Ирбил и не мог выговорить ни слова. Меня просили все объяснить тебе, но я не мастер речей и я лучше все тебе покажу. Ирбил серьезно смотрел в глаза мужчине. Что покажешь? Поперхнувшись, выговорил Васька. Кто она? «Моя жена! И... и вы все! Кто вы такие?» Возле Ирбил выросло прямо из песка такое же сиденье, как и то, на котором сидел Васька, и девушка устроилась напротив него. «Раньше была хранителем вечерней зари, родников и росы на этой реке, пока не встретила тебя. Я — ее сестра Ирбил, хранительница ночи и подземных вод, а Вайла... Тоже наша сестра, хранитель утренней зари, тумана и дождя. Мы все — дочери Велины и Белояра. Если выражаться понятным тебе языком, наши родители — древние боги этого края, а мы все — его хранители». А как?» — начал было Васька, но Ирбил жестом остановила готовящийся вылиться поток вопросов и сказала. «Ты все сейчас узнаешь». «До утра еще далеко. Сегодня время бесконечной полночи». В руке Ирбил вдруг оказалась металлическая чаша с каким-то напитком, и она подала ее мужчине, который безропотно выпил предложенное, потому что в горле у него давно уже пересохло. Он часто дышал, сердце его часто и гулко билось в груди. После свежего и сладковатого напитка ему стало легче и как-то спокойнее. Происходящее уже не казалось ему сверхъестественным и страшным. Напротив, в голове его промелькнула мысль, что он это все уже знал и видел. Когда-то давно. «Ну вот!» — довольно кивнула Ербил и коснулась его лба прохладной рукою. «Смотри и слушай!» В Васькиной голове вдруг успокоились сумбурные отрывки мыслей, тело расслабилось, и он будто в полудреме увидел картины прошлого, некогда запрятанные им самим в самую глубину сознания. В этот день Ранешка тебя впервые увидела. Раздался где-то рядом, а может, у него в голове густой голос Эрбил. Васька увидел берег той же самой реки, только немного выше по течению. Темноволосый мальчишка лет 12 сидел у воды на коротком обломке большого бревна и плакал. Плакал он от боли. Васькины родители редко бывали трезвыми в то время. После того, как младшую сестру Васьки, пятилетнюю Наташу, смерть сбил грузовик, Мать трезвой уже не видели никогда. Работа она лишилась и сидела дома. Отец пытался держаться. Исправно ходил на работу, на завод, но вечером быстро напивался и порой перегонял начинавшую пить с самого утра мать. Васька и его младший брат Сережка, которому тогда было семь лет, выживали как могли. Сережке было проще, его часто забирала к себе бабушка. Сыровая и набожная старуха, прямая и сухощавая, она прямым текстом сказала Ваське, что его она брать к себе не будет, потому что он уже большой, а значит и испорченный. Да и двоих внуков она не потянет. Поэтому Сережке повезло быть регулярно накормленным. А кроме того, еще и не быть избитым пьяным отцом. Просто за то, что попался на глаза. В тот летний вечер отец пришел с работы уже хорошенько поддавший. Поскандалив с женой на предмет отсутствия в доме горячительных напитков, он отправил Ваську в местный магазин попросить спиртного в долг. Васька, поболтавшись для вида до магазина и обратно, ничего в долг просить не стал. Вернулся домой и сказал отцу, что продавец отказалась давать ему что-то в долг. Отец бил Ваську давно. И тот уже привык к тумакам и затрещинам. Но в тот вечер отец был в ударе. Досталось Ваське больше обычного — Улучив момент, Васька вырвался из рук мучителя и, прыгнув на свой старенький велосипед, уехал в лес, к реке, где уже давно построил себе шалаш, который служил ему теперь укрытием и тихой гаванью. Теперь он сидел на бревне, смывая речной водой с лица кровь из-за разбитого носа и слезы. Тело, покрытое старыми и свежими синяками, болело, Садняли ободранные обдощатый пол коленей. На рассечённом лбу вздулась огромная шишка. После очередного удара отца Васька ударился лбом о чугунную батарею. Холодная вода принесла некоторое облегчение. Кровь перестала течь, и Васька почувствовал голод. Размотав припрятанную в шалаше удочку. Он, морщась от боли в боках, забросил в воду крючок с кусочком льняного жмыха, раздобытого ему соседа рыбака. Время катилось к вечеру, и рыба не клевала, приводя в отчаяние голодного мальчишку. Теперьшний взрослый Васька теперь видел это всё, как в кино, со стороны. Увидел он и девушку, которая сидела на берегу реки, и смотрела на мальчика полными слез глазами. Вдруг она протянула руку к воде и звонким, словно серебряный колокольчик, голосом попросила «Мама, помоги ему! Я прошу, помоги!» Вода в реке завертелась чуть сильнее, громче зазвучала быстрена, и не прошло и минуты, как мальчик с радостным криком вытащил большого окуня трещали дрова в костре, а в стареньком, но до блеска отмытом котелке аппетитно булькала наваристая уха. Пригодилась тут и луковица, прихваченная Васькой из дома на днях, и пара картошек, что он купил в воскресенье на сдачу, когда отец посылал в магазин за бутылкой. «Эх, еще бы хлебушка кусочек!» Потирая руки, думал тот маленький Васька, совершенно не зная, что сейчас его слышит он сам, только спустя почти тридцать лет».